Глава двадцать Мы ехали по огромной сибирской равнине, которая тянется к северу вплоть до Ледовитого океана, и на всем этом обширном пространстве нет ни единой возвышенности, которая заслуживала бы название горы. Благодаря фельдъегерю нам всюду давали лучших лошадей, а ночью нас сопровождало обыкновенно несколько вооруженных верховых, скакавших справа и слева от наших саней. Мы проехали, не останавливаясь Екатеринбург, и даже не посетили его великолепных магазинов, драгоценных и полудрагоценных камней. После всего, что мы перенесли в последние три дня, город показался нам красивым и богатым. Затем, миновав Тюмень, мы оказались в Тобольской губернии. Семь дней спустя, после жуткого перевала через Уральский хребет, мы въехали ночью в самый Тобольск. Мы были крайне измучены тяжелой дорогой, но Луиза, нетерпение которой росло по мере того, как она приближалась к графу Алексею, не захотела задерживаться в городе ни на один день. Переночевав в Тобольске, мы на рассвете выехали в Козлово, небольшое село на Иртыше, место ссылки нескольких декабристов, в том числе и графа Анненкова. В Козлове мы явились к коменданту и предъявили ему свои документы. Комендант отнесся к нам внимательно. Мы спросили его о здоровье Алексея Анненкова и узнали, что он совершенно здоров. Мы решили с Луизой, что сперва я пойду к Алексею один, чтобы подготовить его к ее приезду. Я попросил у коменданта разрешения на свидание с Аненковым, и он охотно дал мне его. Ввиду того, что я не знал, где именно живет граф. И плохо говорил по-русски, мне дали в провожатые какого-то казака. Мы дошли с ним до обособленного поселка, состоящего из двух десятков домов и обнесенного высоким забором. Все его входы и выходы охранялись часовыми. Нас пропустили. Казак остановился у одного из домиков и показал мне, что это здесь. С замиранием сердца постучал я в дверь и услышал в ответ, «Войдите». Открыв дверь, я увидел Алексея. Он лежал одетый на кровати, рука его бессильно свесилась, и книга, которую он, видимо, читал, валялась на полу. Я остановился на пороге, а он приподнялся с изумлением, глядя на меня. «Здравствуйте», — сказал я, «вы не узнаете меня?» «Боже мой, это вы! Вы!» Он вскочил с кровати и горячо обнял меня, затем отступил назад и, всплеснув руками, спросил, «Вы тоже сосланы? И я причина этому?» «Успокойтесь», — сказал я, — «я приехал сюда добровольно». Он горько улыбнулся. «Добровольно? В Сибирь? Объясните мне, в чем дело, но раньше скажите мне, как Луиза. Могу вам сообщить самые свежие новости о ней» вы ее оставили месяц тому назад нет всего лишь пять минут боже мой воскликнул он что вы говорите истинную правду луиза здесь о святая женщина прошептал алексей прошло несколько секунд в течение которых Ханинков стоял глубоко задумавшись так луиза здесь переспросил он но где же она у коменданта скорее идемте к ней — Право, я с ума сошел. Совсем забыл, что живу под замком и не могу выйти из своего загона без разрешения жандармского ротмистра. — Дорогой друг, — обратился он ко мне, — сходите за ней, приведите ее сюда. Я хочу ее увидеть, обнять. — Впрочем, нет, оставайтесь. Ваш проводник сходит за ней, а в ожидании вы все мне расскажете. Он сказал несколько слов казаку, и тот вышел, чтобы выполнить его поручение. Я рассказал Алексею все, что произошло с момента его ареста. Как Луиза решила ехать к нему, как она все продала, как у нее украли деньги, о нашем путешествии в Москву, о том, как ее приняли его мать и сестры, и закончил описанием наших лишений и опасностей при перевале через Орал. Аненков слушал меня, затаив дыхание. Время от времени он пожимал мне руку, Не в состоянии промолвить ни слова. Несколько раз он вскакивал и подбегал к двери. Ему все казалось, что кто-то идет. Наконец дверь отворилась, но казак вошел один. — В чем дело? — спросил граф побледнев. — Комендант ответил, что вам должны быть известны правила. — Какие правила? — Запрещающие сыльным принимать у себя женщин. Граф провел рукой по лбу и подавленный опустился в кресло. Я и сам с беспокойством смотрел на Алексея, на лице которого отражалась смена обуревавших его чувств. Помолчав, он обратился к казаку. — Нельзя ли попросить сюда жандармского ротмистра? — спросил он. — Он был у коменданта в одно время со мной. — Будьте так любезны. Подождите его у порога и попросите от моего имени зайти ко мне. Казак поклонился и вышел. — Эти люди все же слушаются вас, — заметил я. — Да, по привычке, — ответил он, улыбаясь. — Можно ли представить себе более трагичное положение? — продолжал он. — Она здесь, в нескольких шагах от меня, а я не могу ее видеть. — Не сомневаюсь, — сказал я, — что вам завтра же дадут разрешение на свидание с нею. В противоположном случае вы напишете жалобу в Петербург и получу ответ через три месяца. «О, вы еще не знаете наших порядков!» Отчаяние, отразившееся на лице графа, испугало меня. «Ну что ж», — заметил я, — «я готов остаться здесь на целых три месяца». Аненков посмотрел на меня и улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «я не надеюсь, что ее допустят ко мне. Очевидно, есть такой приказ, а против приказа не пойдешь». «Это ужасно», — пробормотал я. В это время отворилась дверь и вошел жандармский ротмистр. Аненков шагнул к нему навстречу. Судай, сказал он, — «сюда приехала дама из Петербурга специально для того, чтобы повидаться со мной. Она перенесла в дороге тысячи лишений, чуть не погибла. Неужели я не смогу ее увидеть?» «Нет», — спокойно ответил ротмистр. Вы знаете, что арестантам запрещены свидания с женщинами. Однако князю Трубецкому это было разрешено? — Да, — согласился ротмистр. — Но ведь то была его жена. — Ну, а если эта женщина станет моей женой, она будет допущена ко мне? — Ну, конечно. О, — вздохнул с облегчением Маненков, точно с плеч его свалилась гора. — Тогда я попрошу пригласить сюда священника. А вас обратился он ко мне быть шафером на моей свадьбе. Я обнял его молча, не будучи в силах произнести ни слова. Скажите же Луизе, попросил меня Анинков прощаясь со мной, что завтра мы с ней увидимся. На другой день в десять часов утра произошло бракосочетание графа Аненкова с девицей Луизой Дюпи. В сельскую церковь явились мы, с Луизой, а вслед за нами Анинков, Трубецким и остальные ссыльные. Здесь, после долгой разлуки, Луиза и Алексей, наконец, увидели друг друга и, молча преклонив колено перед алтарем, обменялись одним единственным словом. Это было слово «да», которое связало их навеки. Вернувшись в Санкт-Петербург, Я нашел несколько писем, настоятельно призывавших меня во Францию. Дело было в феврале, следовательно, морской путь был закрыт. Я избрал поэтому санный путь и без особого огорчения покинул город Петра Великого, где я потерял почти всех учеников из-за событий, связанных с заговором. Итак, я ехал в обратном направлении по той самой дороге, которая полтора года назад привела меня в Петербург. Но теперь вокруг меня был бескрайний снежный ковер. Древние Московия и Польша остались позади, и передо мной были владения его величества прусского короля. И тут, высунув нос из саней, я увидел, к своему удивлению, мужчину лет пятидесяти, высокого, тонкого, сухопарого. На нем был черный фраг такого же цвета, жилет и штаны. На ногах его красовались башмаки с пряжками, на голове цилиндр. Левой рукой он прижимал к боку скрипку, правой держал смычок, помахивая им словно тросточкой. Вид его показался мне столь нелепым, а место для прогулки столь неподходящим по морозу в 25-30 градусов, что я велел кучеру остановиться. Увидев, что я поджидаю его, незнакомец ускорил шаг, но без торопливости и с достоинством, преисполненным изящества. По мере того, как этот странный субъект приближался ко мне, я все внимательнее вглядывался в его лицо. Наконец мои сомнения рассеялись. Да, это был мой соотечественник, которого я встретил, когда впервые попал в Санкт-Петербург. В двух шагах от саней он остановился, переложил смычок в левую руку и, сняв тремя пальцами свой цилиндр, поклонился мне по всем правилам хореографического искусства. «Сударь», — проговорил он, — «не сочтите звездактность, но не могу ли я узнать у вас, в какой части света я нахожусь?» «Сударь», — ответил я, — «вы находитесь на южном берегу Немана, приблизительно в тридцати лье от Кенигсберга. Слева от вас лежит Восточная Пруссия, справа — Балтийское море. «Так-так!» — воскликнул мой собеседник, явно обрадованный моим ответом. «Не сочтите и вы за бестактность с моей стороны!» — проговорил я. «Но объясните мне, суды, каким образом вы оказались во фраке, в черных шелковых чулках, с цилиндром на голове и со скрипкой под подмышкой, в тридцати лье от всякого жилья, да еще по такому морозу!» «Вам это кажется странным, не так ли? Но...» Можете ли вы заверить меня, что я действительно нахожусь за пределами империи его величества самодержца всей Руси? Вы находитесь во владениях короля Фридриха Вильгельма. Превосходно! Надо вам сказать, суда, что на свою беду я давал уроки танцев почти всем молодым людям, которые злоумышляли против его величества Николая Первого. Как того требовало мое искусство, я постоянно бывал то у одних, то у других из них. А эти вертопрахи поручали мне свои злонамеренные письма, которые я передавал по назначению. Клянусь честью, сударь, с таким же простодушием, с каким я передал бы приглашение на обед или на бал. Заговор всплыл на поверхность, вы, вероятно, слышали об этом. Я утвердительно кивнул. Не знаю, каким образом, но роль, которую я поневоле сыграл в этом деле, была раскрыта и меня посадили в тюрьму. Положение было серьезное. Меня признали виновным в недонесении, но как я мог о чем-нибудь донести, когда ровным счетом ничего не знал? Ведь это же яснее ясного. Я кивнул, выражая этим свое полное с ним согласие. Так вот, сударь, в ту самую минуту, когда я ожидал, что меня повесят, меня усадили в закрытые сани, где, к слову сказать, ехать было очень удобно, но откуда меня выпускали только два раза в день для удовлетворения естественных потребностей, таких как принятие пищи, я кивнул в подтверждение, что прекрасно все понимаю. Короче говоря, сударь, четверть часа тому назад меня высадили среди этой равнины, и мои провожатые умчались во весь дух. Да, сударь, во весь дух, не сказав мне ни слова что было не особенно любезно с их стороны, но и не потребовав с меня наводку, что было весьма деликатно. Я уже думал, что нахожусь где-нибудь в Тобольске, за Уральским хребтом. Вы бывали в Тобольске, сударь?» Я снова кивнул. «Теперь мне остается попросить извинения за то, что обеспокоил вас, и узнать, какие средства передвижения существуют в этой благословенной стране. В какую страну вы направляетесь, сударь? Я хочу вернуться во Францию. У меня есть сбережения, сударь. Говорю это потому, что вы не похожи на вора. Итак, я хочу вернуться во Францию и жить потихоньку на скопленные мною деньги, вдали от людских козней и от всевидящего ока правительства. Потому-то я и спросил вас о средствах передвижения, не слишком разорительных для седаков. Вот что, мой друг, — сказал я сердечнее, чем раньше так как мне стало жаль несчастного, который, сохраняя свою улыбку и хореографическое изящество, начинал дрожать от холода. Если пожелаете, я могу вам предложить весьма простое и удобное средство передвижения. — Какое именно, сударь? — Я тоже еду к себе на родину, во Францию. Садитесь в сани рядом со мной, и по прибытии в Париж я доставлю вас куда вы пожелаете, так же, как по прибытии в Санкт-Петербург, Я довез вас до гостиницы «Англитер». — Так как? Это вы, дорогой господин Грязье! — Я собственной персоной. Но не будем терять времени. Вам не терпится вернуться во Францию, мне тоже. Закутайтесь хорошенько в эту шубу. Вот так и постарайтесь согреться. Я и в самом деле стал замерзать. И положите куда-нибудь свою скрипку. Нет, спасибо, пусть остается у меня под мышкой. Как желаете. Кучер! В дорогу! Девять дней спустя, минута в минуту, я подвез своего спутника к зданию оперы. Больше я его не видел. Я никогда не умел копить деньги, а потому продолжаю давать уроки. Господь Бог благословил мое искусство. У меня много учеников, и ни один из них не был убит на дуэли. А это самое большое счастье, о котором может мечтать учитель фехтования».